Я не хочу умолчать, не останавливаясь на деталях, ни об одном безумстве этой необузданной, ничем неуправляемой души, отданной во власть яростным волнам страстей, ненасытной прожорливости волка, жадного до богов, но и они мстили за себя и, в свою очередь, грызли его. Я не хитрю с западным читателем и предоставляю ему право как предоставлял его и самому себе, считать этого божьего безумца просто буйным сумасшедшим. Примечание. Я не скрою, что, дойдя до этого места биографии Рамакришны, я закрыл книгу и, может статься, не скоро раскрыл бы ее вновь, если бы я не знал по некоторым словам, по некоторым лучезарным поступкам его последующей жизни, о вершинах мудрости, которых я достиг. Теперь, когда я проделал весь подъем целиком, мне понятны те опасные головокружительные дороги, по которым пришлось для этого идти. Конец примечания. У нас для этого есть достаточно оснований, так как сами религиозные люди Индии, видевшие его, и те думали тоже и даже сам он, кротко переносивший исследования врачей и их бесплодные советы, впоследствии оглядываясь назад и мысленно измеряя бездну, которой избегнул, не мог понять, каким образом его разум, сама жизнь его, не потонули в ней. Но что особенно удивительно и единственно важно для нас, это то, что, не погибнув, он, напротив, победно обогнул мыс-бурь, и этот период галлюцинации был, пожалуй, необходимым этапом, после которого дух его, окрепший, радостный и гармоничный, возвысился до великих мистических осуществлений, представляющих интерес для всего человечества. Изучение этого явления не может не привлечь лучших врачевателей человеческого тела и духа. Не в том дело, чтобы констатировать полное видимое разрушение психики и распад ее на составные элементы. Вопрос в том, каким образом они снова восстанавливаются, образуя более высокий органический синтез. Каким образом это обрушившееся здание могло снова вознестись более обширное, чем прежде, повинуясь его собственной воле, как говорит об этом впоследствии Рамакришна, ставший господином своего безумия и своего разума, господином богов и людей, то открывающим люк над бездной своей души, то ведущим, словно новый Сократ, со своими учениками ласково ясные беседы, полные иронической мудрости, и проницательного, здравого смысла. Но в 1858 году, к которому относятся рассказываемые мною события, Рама не достиг такой степени господства над собой. Ему было еще далеко до этого. И если я опередил события, бросив некоторый свет на дальнейшую его жизнь, то только для того, чтобы предостеречь читателя от его первого суждения, которое некогда было и моим, терпение. Пути человеческого духа часто бывают неясны. Повременим с выводами, пока не дойдем до конца. И действительно, Божий бродяга двигался, как слепой, без поводыря, с закрытыми глазами. Вместо того, чтобы идти по дороге, Он продирался сквозь колючие изгороди и скатывался в канавы. И все же он двигался вперед, потому что после каждого падения он поднимался и шел дальше. Не подумайте, что он был заносчив и упрям. Более кроткого человека трудно себе вообразить. Вы ему говорите, что его состояние похоже на болезнь. Ну что ж, дайте лекарство, он не отказывается выздороветь.